Глава 52. Жена. Яна изо всех сил старалась себя успокоить перед тем, как постучать в дверь кабинета Давида. Полночи проворочилась на своем суперудобном матраце, мысленно ведя диалог с бывшим мужем. И так эдак поворачивала разговор, составляла в уме список аргументов, подбирала слова, способные пробить толстую шкуру этого тирана. Выбирала стратегию. Она не какая-то там глупая малолетка-истеричка. Она взрослая, рациональная женщина. Будущая мать. Она может решить вопрос по-человечески. В конце концов, Давид же должен понимать, что она не спустит ему мошенничество с ее же квартиры. А это было именно мошенничество. Пусть оформил он все чисто гладко. Кроме того, после вчерашнего она попросту боялась идти с ним на открытый конфликт. Мало ли на что он способен. Яна понимала, что лучше и надежнее договориться с Давидом по-хорошему. А скандал, который она хотела вчера учинить, все равно не возымел бы на бывшего мужа никакого действия. Если до него и можно достучаться, то со стороны разума. Ведь он деловой человек, местами даже цивилизованный. Приняв решение, Яна стала действовать. Перед тем, как заявиться к Давиду, долго выбирала наряд. Остановилась на свободном голубом сарафане, чтобы скрыть уже начавший потихоньку выпирать животик. Ткань ласкала тело, к тому же цвет подчеркивал голубизну глаз. Она нанесла легкий макияж, мазнула по губам блеском клубничного цвета и аромата. Раньше этот блеск очень нравился бывшему мужу. Яна подумала, проще договориться с мужчиной, когда ты выглядишь как женщина, а не как оборванка. Пока стояла у дверей в его кабинет, сердце так и выпрыгивало из груди. Наконец она решилась постучать. «Войдите!» — послышался его громоподобный голос. «Привет!» — проговорила она, заглядывая в кабинет. Давид сидел за столом, что-то смотрел в ноутбуке. Однако, когда увидел Яну, тут же его закрыл, ласково обратился к ней. «Ты что-то хочешь, милая? Тебе что-то нужно?» Яна маленькими шажками прошла на середину комнаты, со вздохом проговорила: Давид, спасибо, что разобрался с малинником. Это было очень важно для меня. Сразу подметил, как от ее доброго тона бывший муж расплылся в улыбке. Приосанился. Да еще как? Ну, точно царь всей Руси. Не хватало только скипетера и державы. Не стоит благодарности, Яночка, проговорил он с чувством. Ты знаешь, я для тебя все сделаю. Тебе нужно только попросить. Как только я на это услышала, тут же поняла: вот он, шанс. Шагнула ближе к столу, присела напротив Давида, посмотрела ему в глаза. Я действительно хочу тебя кое о чем попросить, проговорила осторожно. Верни мою квартиру. Вернешь? Заметила, как лицо Давида из довольного вдруг превратилось в кислое. «Зачем тебе это?» — спросил он, прищурившись. «Ну...» Яна решила не упоминать об очевидном желании туда перебраться, зашла издалека. «Я хочу иметь в этой жизни что-то свое, понимаешь? То, что принадлежало бы только мне». Неожиданно бывший муж кивнул. «Без проблем», — заявил с улыбкой. «Хочешь, могу организовать тебе какой-нибудь бизнес? Небольшой, но прибыльный». «Что-нибудь женское, например, салон красоты, будет только твой, годится?» Яна чуть на месте не подпрыгнула от возмущения. В теории оно, конечно, прекрасно — иметь свой бизнес. Но она хотела совершенно не этого. Неужели он ее не понимал? Она еле смогла сдержаться, покачала головой. «Это будет что-то от тебя, а я хочу свое», — попыталась она настоять. «Как запасной аэродром». «Зачем бы он тебе понадобился?» Голос Давида стал строже. «Какие могут быть запасные аэродромы? Тебе это точно не нужно?» «Кто ты такой, чтобы за меня решать?» Захотелось ей заорать ему в лицо. «Я недорогого стоило не психануть. Я хочу, чтобы у меня было что-то, что я смогу передать своему ребенку в конце концов». Выдала она свой последний разумный аргумент. Давид выставил вперед правую ладонь. «Не беспокойся об этом, малышка. Я смогу обеспечить собственного ребенка, а потом внуков и даже правнуков. Тебе не о чем волноваться». «Естественно, ей не о чем волноваться. Надо жить по указке господина Давида, и все. Что-то не нравится, смотри пункт первый». Тут-то Яна и не выдержала. Вскочила с места, уперла руки в боки и закричала на бывшего мужа, наплевав на все решения. «Это моя квартира!» «Ты украл ее у меня!» Давид резко посерьезнел, смерил ее тяжелым взглядом и прогудел. «Думаешь, мне есть резон что-то у тебя красть? Твоя квартира не представляет для меня никакой ценности». «Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду», — взвизгнула Яна. «Ты украл ее не ради денег. Ты просто хочешь так контролировать меня. Показываешь свою власть». «Ты лишил меня единственного места на всей земле, куда я могла бы от тебя уйти, единственного угла!» «Не говори глупости, Яна», — перебил он строго. «Вот тебе мой дом. Тут предостаточно углов. Тебе есть где жить». «Верни, или я обращусь в полицию», — змеей зашипела она. Давид посмотрел на нее, как на неразумное дитя. «Ты, конечно, можешь обратиться в полицию, попытаться устроить мне проблемы». «Но я их решу, Яна. Даже не сомневайся в этом, да и вообще я не понимаю, с чего вдруг ты так взбесилась из-за этой квартиры. Совсем недавно мы дали друг другу клятвы». «Какие такие клятвы?» — воскликнула она возмущенно. «Как какие? Ты не помнишь?» — спросил он, приподняв левую бровь. «Что мое, твое, что твое мое. Мы же семья». Я не до жути надоело это лицемерие». Она посмотрела на Давида с ненавистью и зафырчала. «Никакая мы не семья, ясно? Мы прекратили ею быть, когда ты со мной развелся. По щелчку пальца развелся. Это было...» «Это было ошибкой», — продолжил Давид сдержанно. «Я понял, что мое действие тебя очень обидело. И Я это исправил». К «Как исправил?» В груди Яны шевельнулось нехорошее предчувствие. Давид посмотрел на нее снисходительно. «Удивительно, что ты этого еще не заметила. Проверь свой паспорт, Яночка». И как-то слишком уверенно на нее посмотрел. Так уверенно, словно... Яна вспыхнула и помчалась вон, не прощаясь. Понеслась прямиком в свою спальню, достала паспорт из сумочки, открыла на странице с фото и уронила на пол. В шоке смотрела на коричневую книжицу в синей обложке. А перед глазами крутилась Яна Ахикян. «Она снова Яна Ахикян!»